Мои детские тревоги, связанные с возвращением в СССР, были практически полностью развеяны лживыми посулами родителей о скором и неизбежном возвращении в Америку. И, скорее всего, звучали такие уверения из-за боязни, как бы я ни выкинул какой-либо фортель. Ибо папа Джона, полицейский офицер, Доходчиво объяснил мне, что штаты моя родина, и из них меня никто пушкой не вышибит. И если будет на то моя добрая воля, он мгновенно возьмет на себя оформление пекунства. Малолетний наивный дурак, я изложил все его слова за семейным вечерним чаем, отчего, папаню, едва не хватил кондратий. Он поперхнулся своим джином и долго рыгал в ванной. А моя непьющая мамочка, чье лицо приобрело оттенок сирени, судорожно папин стакан опорожнила и понесла такую истерико-патриотическую галиматью, подкрепляемую для пущей убедительности подзатыльниками, что истину, язык мой, враг мой, я усвоил в тот вечер как пожизненную прививку от пустой болтовни. Незамедлительно последовали санкции. Мое общение с Джоном было предельно сокращено. Из библиотеки посольства маман притащила книжки про разных мальчишек и бальчишей и Павликов Морозовых, заставив меня штудировать всю эту литературу с такой же дотошностью, с какой в монастырской школе зубрят текст вечерней молитвы. Одновременно на всю свою идеологическую мощь заработала семейная машина коммунистической пропаганды. Каждый вечер, неторопливо потягивая джин с тоником или же виски со льдом, папаня, окутанный капиталистическим дымом сигарет «Филипп Мороз вел со мной душащипательные разговоры о самом замечательном в мире государстве трудящихся, о грядущей эре коммунистического процветания, о моей неминуемо блестящей карьере, которую я, обладая безукоризненным английским, способен построить в своей дальнейшей жизни на благодатной земле США». Замечу, что возвращение в порочную Америку представителем земного коммунистического рая расценивалось папой в качестве моей главной жизненной цели, а потому меня немало озадачивал вопрос о целесообразности такого возвращения. Однако внутреннее чувство подсказывало, что поднимать данный вопрос во избежании ответа под затыльником категорически не стоит. Я уже смутно помню последние дни своего пребывания в Америке. Но зато намертво отпечатался в памяти тот рубеж, когда, проснувшись зимним утром в нашей московской квартире, я прильнул к холодному стеклу окна и увидел чужой морозный город, дымящий сотнями труб, украшенный не рекламой Кока-Колы, а призывами быстрее достроить коммунизм заполненный одинаково серыми людьми на грязных улицах. И тут сердце мое замерло, наполнившись какой-то горькой тревогой. И я, сквозь навернувшиеся слезы, чувствуя себя подло и жестоко обманутым, обреченно понял — это надолго, а может быть, и навсегда. И, увы, угадал. А дальше была обыкновенная советская школа, Кличка «Американец», секция бокса после самбо. Затем я увлекся кикбоксингом и айкидо, целиком посвятив себя спорту. И, может, данное мое увлечение, отнимавшее все свободное время, позволило мне относительно легко перенести развод родителей и, самое главное, их последующие браки». Я остался с матерью, вышедшей замуж за полковника из генерального штаба, а отец, изгнанный за прогулы и пьянство из своего внешнего торгового министерства, на удивление проворно подыскал себе какую-то английскую корреспондентку и без особых мытарств получил разрешение на выезд с новой супругой в превосходно известный ему город Лондон. Думаю, в получении такого разрешения немалую роль сыграла маман, а вернее протекция ее прошлого кавалера из ГБшного руководства. Протекция, ежу понятно, была оказана папане отнюдь не в плане компенсации за моральный ущерб. Прости меня бог за цинизм. Хотя, с другой стороны, цинизм зачастую лишь бесстрастная формулировка очевидных фактов бытия, По окончании школы я довольно легко поступил в Институт иностранных языков, хотя при поступлении не обошлось без скандала. На экзамене по моему родному английскому экзаменатор поставил мне двойку, сказав, что у меня дичайшее произношение и речь моя каша звуков. На что я отвесил ему комплимент, заявив, что его акцент напоминает акцент эскимоса, долго проживавшего среди китайцев. После чего отправился к проректору с жалобой. Выслушав жалобу на английском, естественно, языке, проректор, американист, побагровел, забрал мою карточку абитуриента и, хотя экзамен по английскому был лишь первым в череде последующих, сказал что я свободен до 1 сентября, дня начала занятий, и что в получении мною диплома с отличием он не сомневается. В дальнейшем, встречая своего экзаменатора в стенах института, я, глядя на его фальшивую индиферентность, тщетно маскирующую досаду, уяснил железное правило. Дилетант, претендующий на профессионализм, неизменно обречен на попадание в глубочайшее дерьмо. А что же касается истинных профессионалов, то их девиз во избежание глупых поражений должен быть следующим. Нет предела в совершенству. Другими словами, будь всегда настороже, даже при самых благоприятных обстоятельствах, и не допускай недооценки противника». В справедливости последнего тезиса я убедился на своей шкуре самым суровым образом. В нашу секцию кикбоксинга пожаловал новенький студент-кореец Чан Олли, худенький, узкоплечий, с кривыми ножками и тонкой шейкой. Кореец напросился в секции, утверждая, что навыки рукопашного боя имеет, хотя и весьма скромные однако укрепить личный состав нашей команды способен вполне. Пробить новенького тренер приказал мне, к тому времени уже мастеру спорта и чемпиону всяческих первенств. Оценив хлипкую мускулатуру корейца перед его выходом на ринг, тренер порекомендовал мне сквозь зубы. «Без жертв, чтобы, не увлекайся, интеллигентно». Я, как надутый бойцовый петух, принял небрежное подобие стойки, напоминающей позу, в которой обычно стоят панельные проститутки, узревшие маловероятного клиента, и тут же ощутил хлесткий удар чужой пятки в мое родное колено, пронзенное в следующее мгновение острой болью. — Как он сумел до меня своей паучьей ножкой дотянуться-то, этот косоглазенький? Да, кривизна его нижних конечностей вводила в заблуждение, ибо в состоянии выпада нога корейца словно бы удлинялась вдвое. Но сей очевидный факт, не приняв во внимание, болью в колене воспламененной, я буром попер на костлявенького азиата, слепо убежденный, что одной своей аурой способен отбросить его к канатам. Однако два моих жестких удара встретили корректные и точные блоки, вызвавшие у меня вялое недоумение, подобное тому, которое испытывает бычок после атаки на подставленную Матадором тряпку. Именно как бычок-недоумок я и вел себя в этом поединке, самоуверенно полагаясь исключительно на грубую физическую силу и свой активный напор. Практически полностью раскрывшись, я нанес длинный прямой правый. Противник всем корпусом отклонился назад, уходя от удара. Но тут же круто поднырнул в бок и в великолепной растяжке впечатал свою медную пятку в мой незащищенный висок. Меня постигло странное ощущение. Настил ринга, нехотя как бы вздыбился, вертикально наваливаясь на меня, Канаты протянулись под потолком зала, подобно троллейбусным проводам, и я провалился в какую-то неведомую, нежно звенящую бездну. Кореец провел поединок изящно, даже, как просил тренер, интеллигентно, однако без жертв все-таки не обошлось. Очухался я после нокаута быстро — Но тут же, не без некоторого недоумения, уяснил, что вижу окружающий мир как-то не так, смутно и перекошено. Диагноз врача удручил — повреждение зрительного нерва. Левый мой глазик держался молодцом, соответствуя идеальным параметрам. А вот правый подкачал, удружив близорукостью, в восемь отрицательных единиц и пришлось мне обзавестись контактной линзой, одновременно забыв не только про спорт, но и про учебу. Излечить мой недуг доктора не брались. Я медленно, но неотвратимо впадал в отчаяние. Но тут муж моей мамы, человек угрюмый и немногословный, недаром боевой полковник разведывательного, кстати, управления, явился домой в редком приподнятом настроении, сообщив, что имеет для меня хорошие новости. Заключались новости в том, что сослуживец его, генерал-майор Николай Степанович, ведавший советским военным сотрудничеством с дружественной Индией, нашел в далеком городе Бангалоре, где часто бывал по делам службы врача-кудесника, пообещавшего вернуть меня в полноценное состояние. И задал я закономерный вопрос, закономерный и многогранный, несмотря на всю его краткость. В ту пору рядовые советские граждане за рубеж на излечение не ездили. Что же касается экзотической Индии, то большинство представляло ее весьма умозрительно, черпая свои познания об этой жемчужине Востока из импорта киномелодрам и передачи «Клуб путешественников» хотя ведущий этого клуба единственным путешественником в стране и являлся. Однако выездные рогатки генерала Николая Степановича ничуть не смущали. Я мигом был оформлен на должность переводчика в какой-то хитрый ящик, а уже через три дня, дрожа от страха, отправился на Старую площадь в ЦК КПСС для собеседования, где, ни слова не говоря, Мне сунули правила поведения советских людей за границей, после изучения которых я расписался в их партийной квитанции, что, дескать, ознакомлен и проникся. Далее, уже под сводами МИДа я получил синий служебный паспорт с чернильной индийской визой и, как на крыльях, рванул с ним домой собирать чемодан. И вот Шереметьево, проводы, предъявляемое таможеннику спецписьмо для прохода через стойку для лиц с дипломатическими паспортами, наконец, самолет и знойный аэропорт индийской столицы. Оставив за спиной его стеклянные двери, я попросту обомлел оглушенный и беспомощно очарованный после серой дождливой Москвы острой суетой и гомоном восточного города с его нескончаемыми автомобильными гудками, бесчисленными уличными торговцами, заклинателями змей, пальмами, парящими в поднебесье орлами над минаретами мечетей. За границей, самое настоящее! Я словно впервые в жизни выехал куда-то из Союза Советских. Мне, конечно же, помнилась Америка. Причем во всех подробностях моего тамошнего бытия. Но воспоминания о ней словно бы омертвели, потеряли краски, и та прошлая жизнь за океаном казалась теперь давним сном, отделенным от сегодняшнего мгновения пропастью долгой московской реальности». Я пялил восторженные глаза, и все вокруг мне казалось чудом. И облезлый верблюд, и нищий на тротуаре, и шикарная Тойота, цветастые челмы и сари. Генерал Николай Степанович, чьим переводчиком и секретарем я отныне являлся, несмотря на зной томился в шерстяном кондовом костюме профессионального бюрократа. И вытирая лысину обрывком аэрофлотовской туалетной бумаги, Обозревал бушевавшую вокруг экзотику с явным пренебрежением. Делли, говно, заявил он, отрывая по линии перфорации очередной лоскуток от рулона, предусмотрительно, как полагаю, похищенного из сортира воздушного судна. Жара и жулье прошлый раз без ботинок остался. Это как? Иду по базару. Вдруг какой-то засранец под ноги кидается. — Сэр, давайте почищу ботинки бесплатно. — Ну, чисти, раз есть желание. Вдруг он мне... — Слышь, сэр, а шнурки-то у тебя того рваные. Гляжу, действительно. бритвы он их что ли, гаденыш. — Купи, — говорит сэр, шнурки. Я легаюсь. А он в башмак, как бульдог, вцепился, с ноги, понимаешь, стянул и предъявляет. Мол, вот и каблук к тому же оторван. Как он каблук-то сумел? Артист, в общем. Взял ботинки, ушел ремонтировать. Я то-се по-ихнему плохо соображаю на жестах. Куда ушел, где ботинки? Стою на жарище посреди улицы, в раскоряку на каких-то колодах деревянных со всех углов, прокаженные ползут за милостыней. Короче, пошлепал в посольство босиком. Так, представляешь, через три квартала этот змеёныш меня нагоняет. Давай, говорит, десять долларов за ремонт. Я ботинки взял. Каблук кривыми гвоздищами присобачен сикось-накось, а вместо шнурков глисты какие-то сушеные. Пропала обувь. И что? Да ничего, дал ему под зад коленом, и больше ботинки чистить зарекся. Генерал поначалу произвел на меня впечатление дубоватого армейского балагура, простотушного и недалекого, обманчивая, замечу, впечатление. В тот же день местным рейсом мы вылетели в Бангала, центр индийских военно-воздушных и космических изысканий. Городок мне сразу понравился. Уютный, относительно чистый по сравнению с Дели, отмеченный великолепным климатом. Температура здесь редко превышала 28 по Цельсию, а ночи порою даже бывали прохладными. Работа моя сводилась к синхронному переводу переговоров военных спецов, время от времени прибывавших в Индию к своим здешним коллегам, уточнению неясностей в технической документации, секретарствовании у Николая Степановича в те периоды, когда он посещал Бангалор. А такое случалось ежемесячно. Однако при всем разнообразии своих функций работал я, как водолаз, не более 40 минут в день. А иногда выдавались целые недели, когда я был полностью предоставлен сам себе. Местный доктор, старичок, лечил меня отварами гималайских целебных трав. Также пытался восстановить мой зрительный нерв различными упражнениями из практики йогов, прижиганием активных точек, заставлял меня неотрывно наблюдать за качанием маятника на фоне светлого и темного фона, за резкими перепадами света и мрака. И старания его дали результат уже через три месяца, когда я почувствовал, что уже вполне могу обходиться без линзы. Отвоевав у близорукости две с половиной единицы. Масса свободного времени естественным образом влекла меня к действию. Первым делом я нашел в городе клуб каратэ, которым ведал женоподобный, как большинство индусов, дилетант, и через час показательных схваток с лучшими его учениками, умеющими разве что надевать кимоно и без толку махать ручонками получил предложение стать тренером на условиях part-time. Естественно, не за бесплатно. Примечание. По совместительству английский. Конец примечания. Впрочем, слабенький специалист в рукопашном бою, этот парень виртуозно владел ножом умудряясь с шести метров пришпилить к доске севшую на нее муху. И этой науки выучил и меня, хотя уровня его феноменального мастерства я, увы, не достиг. Но то, что приблизился к нему, это точно. В супермаркете мне как-то встретился редкий в здешних краях европеец-швед, преподававший в здешнем университете английский язык. Швед моментально распознал мой американский акцент, и мне пришлось долго растолковывать ему перипетии своей непростой судьбы, благодаря которой я, рожденный на территории США, оказался здесь, в глубине Индии, со служебным паспортом гражданина Коммунистической империи. Знакомство со шведом мы отметили в ресторане «Голубая лиса, расположенном в торговом центре города. И по завершении ужина он, смущаясь, предложил мне преподать ему десяток другой уроков английского, пообещав, кроме того, замолвить за меня словечко у ректора. Тем более на кафедре имелись вакансии, и своим присутствием я бы серьезно усилил педагогический состав. Словом, по истечении неполного месяца своего пребывания за границей, свободным временем, как таковым, я уже не располагал, планируя жизнь по жесткому графику. Естественно, мне хватило ума не проговориться никому из своего окружения по месту официальной службы об усердной работе на стороне. Хотя, конечно, местные спецслужбы наверняка отслеживали каждый мой шаг полагая, что имеют дело с молодым перспективным шпионом, отправленным сюда или ГРУ, или КГБ. Мое естественное и абсолютно раскованное поведение, отражавшееся в частности в романчиках с европейскими преподавательницами университета, в вольном передвижении по стране и звонками папе в Лондон, что, кстати, категорически исключалось Николаем Степановичем еще в Москве, доставляло вероятно немало хлопот индийской контрразведки а меня же глубоко любые шпионские страсти презиравшего забавило от души и каждый вечер входя с какой либо дамой в свое жилище я произносил куражливо в пространство мать твою так даю настройку впрочем Мое легкомысленное по младости лет отношение к спецслужбам вскоре кардинальным образом изменилось. И уяснил я, что так же, как мир пронизан электромагнитными волнами, в той же степени окутан он и невидимой паутиной деятельности всяких секретных ведомств, К мнению о них обывателя, глубоко и справедливо равнодушных в своем сесилии и циничной мудрости, основанной на холодном всеведении и безжалостном расчете. Человеку свойственно смеяться над бесом, уродцем с копытцами и рожками. Но не дай бог ему с этим бесом столкнуться вплотную, не различив его в смазливой красотке, симпатяге-приятеле, Слезами и кровью сей смех обернется. Вальяжный и добродушный Николай Степанович позвонил мне из Дели, наказав срочно прибыть в посольство. Холодея сердцем в дурном предчувствии, я тотчас отправился в аэропорт. Предчувствие не обмануло. — Ждали меня неприятности.